Глава 33. Распределитель. Знак ОСТ должен накрепко пришиваться, а не прикалываться иголками и булавками. Инструктивное письмо Гестапо. Рассылка 30 октября 1942 года. Ранним осенним утром, когда промозглый ветер принес запах надвигающихся дождей и холодов, скорбный поезд русских пленников прибыл на конечную станцию. Никто из его вынужденных пассажиров не ожидал конца своего путешествия, протянувшегося через несколько стран на тысячи километров через всю Европу. Но поезд неожиданно остановился, и все вагоны были тут же открыты. На улице толпились и строились немецкие военные, полицейские и какие-то странные люди в штатском с красными повязками на рукавах. Один из таких типов, белобрысый, небольшого роста, с повязкой на рукаве и кипой бумаг, выкрикивал имена и фамилии тех, кто прибыл в пятом вагоне. Он не уставал все время приговаривать, и от его рубленых фраз возникало ощущение какого-то детского стишка или считалочки. «Все выходим из вагон и строимся здесь, на перрон. Мамка и киндер стоять и молчать, смирно слушать. Я фамилии называть?» «Тут же кричать, вещи не брать, одежда одевать, никто не бежать, будут стрелять!» На последней фразе он указал на взвод эсэсовцев, растянувшийся вдоль перрона с автоматами наперевес. По краям и в центре расположились мускулистые инструкторы-собаководы с черно-рыжими громадными псами. Псы поскуливали и жались им под ноги опасаясь скорее пыхтящего паровоза и искрежещущих вагонов, чем кого-либо из людей. Постепенно все вагоны опустели, и вывалившиеся из них люди превратились в единую серую толпу, в которой мелькали, словно редкие первые звездочки на вечернем предзакатном небе, светло-голубые нашивки Ост. Среди выбравшихся можно было различить тех, кто с трудом перенес это долгое путешествие, и теперь без посторонней помощи не мог даже выйти из вагона на платформу. Из пятого вагона таких немощных оказалось трое, их при выходе наружу поддерживали другие женщины. Выстроившись вдоль всего состава и откликаясь на выкрики таких же, как штатский блондинчик, говорящий скороговорками распределителей, все женщины и дети ждали своей участи. За время пути они думали о том, как приедут в Германию, где, возможно, закончатся их страдания и мучения, и начнется некая новая жизнь, пусть и в плену, но сытая и спокойны, хоть и в неволе, но понятные и по правилам и законам, пусть и чужой страны, но европейской и цивилизованной. Ведь они не воевали, не убивали и даже толком не успели оказать малейшего сопротивления оккупантам и захватчикам, Да и в пути вели себя достаточно дисциплинированно, хоть и пели, но не пытались сбегать, бунтовать и восставать. Им всем казалось, что за послушание и смирение им положено, если не поощрение, то хотя бы элементарные человеческое отношение. И они его получили. Как только все выстроились вдоль перрона, отозвавшись на свои имена, между строем заключенных и растянувшихся в цепь эсэсовцев, появился их командир — высокий и стройный лейтенант со свеженьким железным крестом на груди. Он выглядел как киногерой — подтянутый, свежевыбритый и подстриженный по последней моде с щелочкой, выбивавшейся из-под новенькой фуражки. В руках у него была длинная палка, похожая не то на учительскую указку, не то на небольшую удочку. Детям школьного возраста он напомнил учителя из какого-то довоенного фильма про школу и учеников. Только этот учитель ничему не учил, хотя и улыбался приветливо и широко. Он проходил вдоль строя своих подчиненных и выстроившихся пленников, оказавшись внутри своеобразного коридора, и отдавал короткие команды. С Своей длинной удочкой-указкой он тыкал в тех женщин, которые не могли самостоятельно стоять и опирались на товарищи по несчастью. Указав на такую жертву, он резко и противно скрипуче, как несмазанные петли амбарного притвора, вскрикивал. «Это! Это! Увести! Быстро!» Тут же два солдата оцепления выскакивали, как человечки на пружинках из детской игрушки, и подхватывали указанную лейтенантом пленницу, уволакивая за строй, несмотря на ропоты, протесты других арестанток. Если женщина была с детьми, то детей также уводили. Некоторые успевали шепнуть, чтобы дети оставались и просили присматривать за ними других женщин. Порука, поддержка и коллективная защита в условиях невольнического бесправия проявлялись очень быстро и достигали понимания с полувзгляда и полуслова. Все дети стали практически общими, и женщины присматривали друг за другом и как за своими, так и чужими чадами. Коллективный разум требовал коллективной защиты и выживания. Пройдя два раза вдоль строя, веселый учитель-лейтенант вывел таким образом около десятка самых измученных баб и с ними шестерых деток. Сомкнув цепь солдат, лейтенант вновь широко улыбнулся и скомандовал. «Все женщины, кому нет 30 лет, выйти вперед!» «Детей оставить в строю, только женщины!» Штатские распорядители у каждого вагона как могли перевели его команду. Из рядов заключенных потянулись молодые бабы. Их оказалось довольно много, около сотни. Галина мама оглянулась на своих товарищей. «А что же мне делать? У меня завтра день рождения, и будет ровно тридцать. Куда ж деваться-то?» «Санька, стой, дура! Не ходи к ним!» Это ж для солдатни набирают баб, чтобы их ублажать, этих зверюк! Что с твоими девками-то станется? Подумай! Стой тут!» Одернули ее несколько женщин, и Саша Колесникова остановилась, обхватив Галю и Настю руками, словно пыталась спрятать их так, чтобы самой скрыться в их теплых объятиях. Лейтенант словно почувствовал, что кто-то решил остаться незамеченным, и, несмотря на достаточно большое количество вышедших молодых женщин, он продолжал пристально высматривать самых симпатичных. Как только он двинулся к стоящему строю пятого вагона, Акулина наклонилась и зацепилась земли комок грязи, плюнула в руку, размяла его, смешав со слюной, и с силой развернув к себе Александру, размазала ей по лицу получившееся месиво. Колесникова от неожиданности остолбенела, и уже хотела было оттолкнуть настырную тетку, но та зажала ей другой рукой рот и грозно зашептала. — Молчи, дура, молчи! Уродиной прикинься, а то тебя сейчас утянут, и девок потеряешь, и жизнь! В тот же миг сквозь первую шеренгу заключенных просунулся длинный указающий пруд лейтенанта. Впился в Санькину спину. — Эй, ты! Выйти! Быстро! Саша повернулась и, открыв широко в глупой улыбке рот, вышла вперед, нарочито шепелявя и пуская слюни. «Э-э, гуд морган, гер-офицер!» Увидав перепачканную образину, лейтенант отшатнулся и посмурнел. Улыбка сошла с его лица. «Пошла вон, уродина! Даже если тебе восемнадцать лет, такая тварь ни на что не сгодится! Иди прочь!» Перепачканная грязью Санька Колесникова была спасена. Она благодарно прижалась к Акулине. «Спасибо тебе!» «Да не за что. Сегодня ты, а завтра кто-то еще. Нам теперь, бабы, надо друг за дружку крепче, чем мы за своих мужиков держаться. Нет теперь для нас защиты, окромя нас самих. Да еще и деток спасти надобно. Только так выдюжим бабоньки. Держитесь, родные!» Тем временем бойкий веселый учитель Отправил очередную партию женщин, разлученных со своими детьми, которые плакали и кричали вслед уводимым матерям. Теперь он выбирал тех, кто был в возрасте старше 30, но не больше 40. К таким относилась и Акулина. Распорядители продублировали команду эсэсовца. «Выйти вперед те, кому есть 30, но еще нет 40 лет. Можно с детьми, у кого они имеются». Переводчики Бойко перевели команду, и от вагонов потянулась добрая половина тех, кто еще оставался на перроне. Шагнув вперед, Акулина потянула за собой Леньку и Колесниковых. У вагона остались стоять всего несколько женщин с детьми и без. Это были те, кто уже вырастил детей и попал в плен в одиночку, либо те, которые оставались с уже повзрослевшими подростками. Лейтенант подозвал двух крепких эсэсовцев и теперь прохаживался в живом коридоре между сорокалетними и старшими бабами. Он указывал на подростков, стоявших с матерями, и солдаты оттаскивали их в строй тех, кто уже вышел на команду от 30 40 -летних. Логика и расчет этого офицера была непонятна для пленников, но очевидно, что она составляла некую неведомую посторонним программу его действий, которой он следовал безукоризненно и последовательно. Теперь в вагонов осталось еще меньше женщин без детей. Тех, кто не хотел выпускать своих ребятишек, успокаивали прикладами и кулаками. Теперь и инструкторы с собаками перешли в этот коридор вслед за командиром, и злобные псы рычали на любого, кто пытался сделать хоть какое-то резкое движение. Что такое стальные челюсти немецких служебных овчарок, пленники уже испытывали на себе в переселенческом лагере и рисковать здоровьем и жизнью никто не осмеливался. Да и само сопротивление, тем более побег из закрытого Пакгауза в самом сердце Германии под дулами десятков вооруженных и злобных эсэсовцев, представлялся фантастическим кошмаром, обреченным на провал. Лейтенант сс закончил сортировку и, отметив в своем миниатюрном блокнотике что-то галочкой, Убрал его в нагрудный карман, украшенный металлическим ширококрылым орлом с хищным клювом. Он поправил свою пижонскую фуражку и громко выкрикнул. «Закончить сортировку! Всем повернуться направо! Старухи старше сорока лет остаются на месте, а остальные вперед шагом марш!» Толпа загудела, как растревоженный улей, и послушно развернулась в сторону головных вагонов, и остывавшего от долгого утомительного перегона паровоза. Этому огромному черному металлическому монстру, раскрашенному крестами и орлами, требовались профилактика и отдых. Он трудился без перерывов с начала Восточной кампании вывозя продовольствие, фураж, ценности, людей, технику с захваченных немцами территорий в вечный и ненасытный рейх. Эта партия пленных остарбайтеров была уже не первой в его военной службе, но и далеко не последней. Кровавая мировая война требовала все новых и новых жертв, а главное, те, кто вел ее уже не первый год, остро нуждались в рабской силе для укрепления тыла наступающей германской армии, сметающей, как полчища саранчи, на своем пути деревни, города, страны, судьбы и жизни миллионов людей. Сортировка прибывших остовцев была завершена по графику, и уже к десяти утра всех отобранных для дальнейшей отправки на биржу труда, включая Саню Колесникову с девочками, Акулину с Ленькой и попавших в их категорию женщин с детьми, перегоняли в новый состав из четырех вагонов, стоявший на соседних путях. Распорядители, сопровождавшие перевозимых пленных, шагали рядом с колонной и на ходу давали пояснения. Соблюдайте дисциплин и порядок. Сейчас будет погрузка в новый состав для транспортировка в биржа труда. Через два часа вы получите новое место и работа. Там вас будут кормить и принимать душ. Все, кто умеет хорошо работать и служить, будут поощрен и получать благодарность». Новый поезд отличался лишь цветом вагонов и длиной состава. Вместо буро-красного вагона были грязно-зеленые, а вместо десяти их подцепили всего четыре. Все тот же стойкий кислый запах испражнений, нечистот, гнилой соломы и темный пыльный удушливый сумрак внутри. Никто по спискам уже не распределял людей, а на глазок их разбили на четыре группы и втиснули в грязные вагоны. Женщины устали роптать и по-прежнему, за неимением другой возможности, убеждали себя доверять словам этих распорядителей с блеклыми невыразительными лицами и равнодушными глазами. Они говорили, как тряпичные куклы, годные только для отпугивания птиц на огороде, но не в состоянии убедить хоть кого-то в чем-либо. Казалось, что в этих людях течет особенная кровь, жидкая и холодная, как у змей или жаб и все же приходилось вслушиваться в их корявую речь, лишь отдаленно напоминающую русскую. Акулина, Ленька, Александра Колесникова с девочками и остальные две с лишним сотни женщин погрузились в новый поезд и уже не видели, как молодых девушек, отобранных прежде всех, загнали в грузовики и увезли прочь от вокзала, а всех возрастных женщин, оставшихся возле вагонов, перегнали в большой ангар где закрыли для подготовки и отправки в лагерь «Зондер-СС», где их ждали газовая камера и крематорий. Туда же сразу отправили всех раненых, больных и истощенных женщин. Окулине и ее соратницам опять повезло. Смерть лишь громко клацнула гнилыми зубами над самым ухом и вновь отпустила свои жертвы, чтобы вернуться в скором времени за человеческим оброком, обильно собираемым в эти военные дни всеобщего горя и страданий.